Дом с мезонином. Рассказ художника. Это было шесть-семь лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Той ой губернии в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в подъёвки, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия.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 Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починят дорогу, так и все мы сообща миром искали бы правды и смыслы жизни, и я уверен в этом, правда была бы открыта очень скоро. Человек избавился бы от этого постоянного, мучительного, угнетающего страха смерти и даже от самой смерти. «Вы, однако, себе противоречите», — сказала Лида.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 «Не признаю я науки, которая лечит», — продолжал я возбужденно. «Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему. Они ищут правды и смыслы жизни, ищут Бога, душу. А когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь».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 — Останьтесь еще минуту, — попросил я. — Умоляю вас. Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи. Она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его. В это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки. — До завтра, — прошептала она и осторожно, точно боясь нарушить.